Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джордж Оруэлл. Скотный двор. Глава первая. Господин Джонс, владелец фермы «Барский хутор», запер курятники на ночь, но, будучи слишком пьян, позабыл прикрыть боковые выходные отверстия. Кружок света от его фонарика поплясывал из стороны в сторону, пока он, пошатываясь, переходил двор. Скинув сапоги у чёрного входа, он нацедил себе ещё стакан пива из бочонка в каморке при кухне и прошёл в спальню, где уже похрапывала госпожа Джонс. Как только свет в спальне погас, по всей ферме поднялись движение и шорох. В течение дня распространилась молва, что старому майору, примериванному борову мидлвайтской породы, Накануне ночью приснился странный сон. И что он хочет рассказать его другим животным. Было условлено, что все сойдутся в главном сарае, как только фермер Джонс удалится на покой. Старый Майор, так его всегда звали, хотя имя, под которым его выставляли было Красав Уиллингдона, пользовался таким уважением на ферме, что все были вполне готовы пожертвовать часом сна, чтобы послушать, что скажет В одном конце сарая на своего рода возвышении маIOR уже высидал на соломенном ложе под фонарём, свисавшим с балки. Ему было 12 лет, и за последнее время он порядком растолстел, но он всё ещё был величественного вида свиньёй с мудрым и благодушным выражением, хотя клыки его никогда не подпиливались. Скорее собрались и другие животные и стали устраиваться поудобнее, каждая на свой лад. Сначала явились три собаки. Белка, милка и щепун. А там свиньи, которые улеглись на соломе перед самым помостом. Куры уместились на подоконниках, голуби взлетели на стропила, овцы и коровы улеглись позади свиней и принялись жевать жвачку. Две рабочие лошади, Боксёр и Кашка, вошли вместе, шагая очень медленно и переступая крайне осторожно огромными обросшими шерстью копытами, из боязни наступить на какой-нибудь крошечное скрытое в соломе существо. Кашка была полная, средних лет кобыла с материнскими наклонностями, которые после четвёртого жеребёнка уже не могла вернуть себе прежней стройности. Боксёр был громадный конь, почти в 18 ладоней в вышину и обладал силой двух обыкновенных лошадей. Белая полоска на морде придавала ему глуповатый вид. И на самом деле он был не бог знает какого ума, но пользовался всеобщим уважением за ровный характер и огромную работоспособность. След за лошадьми вошли Манька, белая коза и Вениамин, осёл. Вениамин был самым старым животным на ферме и отличался самым скверным характером. Он редко говорил, а когда и открывал рот, то обычно для того, чтобы сделать какое-нибудь циничное замечание. Например, скажет, что Бокс набдил его хвостом, чтобы отгонять мух, но что он предпочёл бы, чтобы не было ни хвоста, ни мух. Один из всех животных на ферме он никогда не смеялся. Если его спрашивали, почему, он отвечал, что не видит нигде ничего смешного. Тем не менее, не признавая этого открыто, он был предан боксёру. Оба обыкновенно проводили воскресенье вместе на маленьком лугу за фруктовым садом, пасясь рядышком и никогда не разговаривая. Две лошади только что успели улечься, когда попискивая и перебегая туда и сюда в поисках места, где бы на них не наступали, в сарай гуськом проследовал выводок утят, потерявших мать. Кашка своей передней ногой образовала вокруг них подобие стены, и утята угнездились за ней и быстро заснули. Последнюю минуту, жеманно перебирая ногами и жуя кусок сахару, вошла Молли, глупая, хорошенькая белая кобылка, которая возила шарабан фермера Джонса. Она заняла место впереди и начала поигрывать белой гривой в надежде привлечь внимание к вплетенным в нее красным ленточкам. Последней пришла кошка, которая, как всегда, стала выискивать самое теплое местечко и, наконец, втиснулась между боксером и кашкой. Там она в течение всей речи майора выражала свое удовольствие мурлыканьем, не слушая ни слова из того, что он говорил. Все животные были теперь на лицо, кроме Моисея, ручного ворона, который спал на жердочке у черного крыльца. Когда майор убедился, что все устроились удобно и внимательно ждут, он прочистил горло и заговорил. «Товарищи, вы уже слышали о странном сне?» который мне приснился прошлой ночью. Но об этом сне потом. Сперва я должен сказать вам что-то другое. Не думаю, товарищи, что мне суждено оставаться среди вас ещё много месяцев, и прежде чем умереть, я считаю долгом завещать вам приобретённую мною мудрость. Я прожил долгую жизнь. У меня было много времени на размышления, пока я лежал один у себя в хлеву. И мне кажется, я могу сказать, что понимаю сущность жизни на земле не хуже любого сейчас живущего животного. Об этом-то я и хочу говорить с вами. Так вот, товарищи, какова же сущность этой нашей жизни? Давайте посмотрим правде в глаза. Жизнь наша несчастная, полная трудов, кратковременная. Мы надеемся, нас кормят едва достаточно, чтобы поддерживать дух в нашем теле. И те из нас, кто к тому способен, вынуждены работать до изнеможения, и в тот самый момент, когда мы не можем принести пользы, нас убивают с безразличной жестокостью. Ни одно животное в Англии после того, как ему минул год, не знает, что такое счастье или досуг. Ни одно животное в Англии не пользуется свободой. Жизнь животного сплошное горе и рабство. Это сущая правда. Но есть ли это просто часть природного порядка? Потому ли, что наша страна так бедна, она не может себе позволить предоставить приличное существование всем, кто живёт в ней? Нет, товарищи, тысячу раз нет. Почва Англии плодородна, Климат ее благоприятен, она может производить пищу в изобилии для гораздо большего числа животных, чем ныне обитает в ней. Одна из нашей фермы могла бы содержать дюжину лошадей, двадцать коров, сотни овец, и все они жили бы с удобством и с достоинством, каких мы почти не можем себе представить. Почему же мы продолжаем влачить столь жалкое существование? Потому что люди... воруют у нас почти все плоды нашего труда. Вот ущерб ответ на все наши проблемы. Его можно резюмировать в одном слове. Человек. Человек вот наш единственный настоящий враг. Уберите человека, и коренная причина голода и переутомления будет устранена навеки. человек единственное существо, которое потребляет, не производя. Он не даёт молока. Он не несёт яиц. Он слишком слаб, чтобы таскать плуг. Он не может бегать достаточно быстро, чтобы ловить зайцев. Однако он господствует над всеми животными. Он заставляет их работать, выдавая им тот скудный паёк, который не даёт им умереть с голоду, а остальное удерживает для себя. Нашим трудом обрабатываю землю, Нашим навозом удобряют её. А между тем, каждый из нас владеет только собственной шкурой. Вы, коровы, которых я видел перед собой, сколько тысяч галлонов молока дали вы в этом году? И что случилось с тем молоком, которое должно было пойти на выращивание здоровых телят? Каждая капля его ушла в глотки наших врагов. А вы, коровы, Сколько яиц снесли вы в этом году и из скольких из этих яиц выло пересцеплята? Остальные пошли на сбыт, чтобы принести деньги Джонсу и его людям. А ты, кашка, где? Где четыре жеребёнка, которых ты родила и которые должны были поддерживать и услаждать тебя в старости? Все были проданы, когда им было по году. Ты никогда не увидишь их снова, награда за твои четыре беременности. И за всю тую работу в поле, что получил этой, кроме скудной пищи и стояло. И даже то жалкое существование, которое мы влачим, не достигает положенного предела. За себя я не жалуюсь, потому что я один из счастливчиков, я 12 лет у меня было больше 400 детей. Такова единственная жизнь свиньи. Но ни одно животное не избежит в конце концов уж стокавы ножа. Эй, юнни, откормленные на убой поросята сидеющие передо мной. Каждый из вас с свистгом расстанется с жизнью под топором не далее, как через год. К этому жуткому концу мы все неизбежно придём. Коровы, свиньи, куры, овцы, все. Даже лошадей и собак ждёт не лучшая доля. Тебя, боксёр, ждёт тот самый день, когда твои могучие мышцы потеряют свою мощь, Джонс продаст живодёру который перережет тебе горло и свалит твоё мясо для гончих. Что ж до собак-то, когда они стареют и теряют зубы, Джонс привязывает им к шее кирпич и топит их в ближайшем пруду. Неужели же не ясно, как день ото дня, что всё зло нашей жизни преистекает из тирании людей. Отделимся от человека и плоды нашего труда станут нашей собственностью. Чуть ли не в один день мы можем стать богатыми и свободными. Что же мы должны делать? А вот что. Работать день и ночь, тело и душой для свержения человеческого рода. Вот вам мой завет, товарищи. Востание. Я не знаю, когда именно придёт это восстание, может быть, через неделю, может быть, через 100 лет. Но я знаю так же верно, как то, что под ногами у меня солома, что рано или поздно справедливость восторжествует. Поставьте это себе целью, товарищ, в течение короткого остатка вашей жизни. И главное, передайте этот мой завет тем, кто придёт после вас, чтобы будущие поколения вели борьбу до победного конца. И помните, товарищи, ваша решимость должна быть непоколебимой. Никакие доводы не должны сбивать вас с пути. Не слушайте, когда вам будут говорить, что у человека и у животных общие интересы. Что благополучие первого составляет благополучие вторых? Что это ложь? Человек не служит ничьим интересам, кроме собственных. И до царит между животными полное единение, полное товарищество в борьбе. Все люди враги, все животные товарищи. В этот момент поднялся ужасающий гвалт. Пока майор говорил, четыре больших крысы выползли из своих нор. и присев на задние лапки, стали слушать его. Собаки внезапно завидели их, и крысы спасли себе жизнь лишь поспешно скрывшись назад в норы. Майор поднял переднюю ножку в знак молчания. "Товарищ", сказал он. "Вот вопрос, требующий разрешения. Дикие зверьки, вроде крыс и зайцев, друзья они нам или нет друзья? Поставим этот вопрос на голосование". Предлагаю сообранию следующий вопрос. Товарищи ли крысы? Голосование состоялось сразу и подавляющим большинством было решено, что крысы товарищи. Только четверо голосовали против: три собаки и кошка, причём позже выяснилось, что та голосовала и за, и против. Майор продолжал. Мне осталось сказать немного. Я лишь повторяю ائمеты эти всегда ваш долг вражды к человеку и к его образу жизни. Всякий, кто ходит на двух ногах, враг нам. Всякий, кто ходит на четырёх ногах или имеет крылья, наш друг. И помните также, что борясь с человеком, мы не должны уподобляться ему. Даже когда вы победите его, не перенимайте его пороков. Ни одно животное не должно жить в доме или спать в постели. Носить одежду, пить спиртное, курить табак, прикасаться к деньгам или торговать все привычки человека зла. Главное же ни одно животное не должно тиранствовать над себе подобными. Слабые или сильные, умные или простаки мы все братья. Ни одно животное не должно убивать других животных. Все животные равны. А теперь, товарищи, я расскажу вам о моём вчерашнем сне. Я не могу описать вам этот сон. Это был сон о земле, какой она станет, когда человек не будет. Но он напомнил мне о чём-то, что я давным-давно забыл. Много лет тому назад, когда я ещё был маленьким порощёнком, моя мать и другие свиньи певали старую песенку. Они знали только мотив и первые два слова. Я знал этот мотив в раннем детстве, но он давно вылетел у меня из головы. Я знаю, что она конвернулась ко мне во сне. Больше того, слова этой песни тоже вернулись слова, которые, я уверен, пелись животными в незапамятные времена и утратились в памяти целых поколений. Я сейчас спою вам эту песню, которая ещё и я стар, и голос у меня хриплый, но когда я научу вас мотиву, вы сами сможете петь её лучше. Она называется Scott английский. Старый майор откашлялся и запел. Как он сам сказал, голос у него был хриплый, но пел он совсем неплохо, а мотив был бодрящий, нечто среднее между Клементиной и кукараччи. Слова же были следующие: Скот тамгрийский, скот ирландский, скот фьекли и мотов из стран. Слуши весть мою благую будущих золотых времён. Рано ль, поздно ль будет свергнуть наш тиранный господин И поточным нашим позням загуляет скот один. Из ноздрей исчезнут кольца сбруя, сгинет с наших плеч. Шпоры узды будут ржаветь, и не будет хлыст нас сечь. И богатство свыше меры, сено, рожь, горох, ячмень, Репа, брюква и пшеница станут нашими в тот день. Засияют нивы Англии, станет их укромней сень. Мягче ветры, чище воды в этот день, свободный день. Для него ныждок трудится, хоть и смертным суждена. То шади коровы, гуси, сейки, воли, симина. Скот английский, скот ирландский, скот всех климатов и стран, разнеси их живесть благую будущих золотых времён. Эта песня вызвала среди животных самое нейстовое возбуждение. Что-то не прежде, чем майор кончил петь, они сами затянули её. Даже самый глупый из них схватили мотив и запомнили несколько слов. Те же, которые были поумнее, вроде свиней и собак, в несколько минут выучили всю песню наизусть. А затем, после нескольких предварительных проб, вся ферма дружным, могучим хором запела песню "Скот английский". Коровы мычали её, собаки тявкали её, овцы блеяли её, лошади держали её, утки крякали её. Песня привела их в такой восторг, что они пропели её 5 раз подряд и пели бы всю ночь, если бы их не прервали. К несчастью, Гвалт разбудил фермера Джонса, и он выскочил из постели в уверенности, что во двор забралась лиса. Схватив ружье, которое всегда стояло в углу спальни, он выпустил заряд дроби в потемке. Дробинки вонзились в стену сарая, и собрание поспешно разошлось. Все разбежались по своим углам. Птицы взлетели на шестки, животные улеглись в солому, и в одно мгновение весь скотный двор заснул.